Глава тринадцатая «Красотка!» — присвистнул вслед прекрасному видению Рональд. «Эх, мне б такую!» «Ну да, кому козья морда отца, а кому мечты о столичной фее?» После нее в конторе остался легкий флер совсем нелегких духов. Но Рональд хорош, замахнулся. Видимо, кривое зеркало отразило с утра принца, раз он предположил, будто такая на него взглянет. И ведь действительно не взглянула. Собственно, а почему она вдруг такая? Чем я хуже некоторых? Подумаешь, без модных туалетов, но зато красота, фигура в наличии. Только мне коллега почему-то комплиментов не делал. А тут вошла, и все к ее ногам. Может, дело в дипломе? Вдруг он родует женщин в глазах мужчин? Мы не замечаем, а они сразу видят бородавки, рога и волосатые ноги. Кажется, я придумала новую тему для кандидатской. Влияние образования на женскую внешность. Да нет, рогов у меня нет, иначе давно сломала бы о них расческу. Ну и что бы ты с ней сделал? Во мне проснулось любопытство. Заняться все равно нечем, разве только наплевать на обязанности и продолжить поиски Дика. Я бы так и поступила, но Эрик... Старый знакомый в любой момент мог преобразиться в строгого начальника, а выговор мой бюджет не потянет. Мне бы, наоборот, премию. Рональд покосился на меня, как недоразумение природы. Шило бы ты работать, а то невесть где посреди бела дня». «Ну да, кому комплименты, а кому работать?» «У меня дракон, между прочим, пропал. Помог бы найти, считай, тоже работа». А что он магическое существо? У нас служба магических дел. Пропал и хорошо, жестокосердно заметил Рональд и поплелся к своему столу возиться с артефактом. Надеюсь, навсегда. А я нет. Остервенела вонзила зубы в яблоко. Лучше в него, чем в коллегу. Вот что за человек. Ему говоришь, беда, а у него одни женщины на уме. И главное, реально думает, будто любая радостно кинется ему на шею. «Поражаюсь мужской самоуверенности. Мы, женщины, упорно ищем в себе недостатки, а сильный пол их столь же упорно игнорирует». Доживав яблоко, а следом все, что припасла на обед, еще раз будто там что-то изменилось с утра, проверила журнал записи и с чистой совестью отправилась на поиски Дика. «Не хочет Рональд помогать, не надо. Сама справлюсь. Эрику потом совру, отца провожала». Это, конечно, тоже не такая я плохая дочь, чтобы на прощание платком не помахать, не пожелать счастливого пути. Судя по тому, что жизнь в бреке не текла своим чередом, дракон к прохожим не приставал, не показывался им на глаза. Ума не приложу, куда он делся. Не ветром же сдуло. И ведь не спросишь, вы дракона не видели? Эх, надо было кошку заводить, а не странные яйца в сумке таскать. Вот ведь неугомонное существо. Недавно родился и уже пустился в путешествие. О том, что самое большое приключение ожидало меня, а вовсе не Дика, старалась не думать. Главное, чтобы повзрослевший ящер не унес меня на крыльях в тюрьму. К сожалению, я понятия не имела, разрешено ли содержание подобных животных. В Ромне они не водились. А раз нет проблемы, то нет законов и распоряжений. Дик станет прецедентом. Ох, как бы его к живому оружию не причислили. Туда до обвинения в покушении на короля недалеко. Разбушевавшаяся воображение живо представило газетные заголовки. Поджигательница людей взялась за старое. Мать дракона. Как дочь добропорядочного баронета пошла по наклонной. Откровение знакомых по столичной академии. У нее с самого начала наблюдалась нездоровая страсть к огню. В итоге я так увлеклась рисованием своего преступного будущего, что потеряла связь с реальностью и со всего маха налетела на прохожего. «Простите», — потирая ушибленное плечо, извинилась я. «Вечно ты в облаках витаешь, Джейн. Вот тебе драконы и послали». «Ничего страшного, с кем не бывает», — отозвалась жертва моей невнимательности. «Тем более я как раз вас ищу». «Меня?» Только сейчас я удосужилась взглянуть на того, кого чуть не впечатала в стену. «Ричард, надо же, при свете дня. Не в гостинице. В лесу явно сдохло что-то большое. Надеюсь, не дик». «Эм...» Наверное, следовало напрячься и выдавить из себя членораздельный вопрос, но бесконечные споры исчерпали мой словесный запас. «Мне нужно серьезно поговорить с вами, Джейн». Насчет одного предложения. Кажется, нахмурилась я, мы уже все обсудили. Даже отец сдался, уехал, а этот все еще надеется. Зыркнув по сторонам, убедилась в отсутствии сплетниц, а то Ричарду ничего предлагать не придется. Местные все за него сделают, заодно за меня согласятся и подпись поставят. Я совсем о другом предложении, успокоил Лорд Олбани, Не руки и сердце. Каком же? «Заинтригованная, я на время забыла о Дике». «Что, если он признается, что давно тайно влюблен в другую, и они поженились?» «А может, Ричард попросит замолвить за него словечко перед Доротеей?» «Мол, с младшей сестрой не вышла, он согласен на среднюю». «Знаю, Дора уже не первой свежести, вдобавок, не благоволит Колба не из-за подруги, но замуж ей хочется. Еще бы столько поклонников, разговоров о скорой помолвке, а до дела ни разу не дошло. Я бы помогла». С удовольствием стала их феей любви. Не здесь. Ричард подхватил меня под локоток, видимо, чтобы еще кого-нибудь ненароком не сбило, и повел в сторону гостиницы. Отлично, заодно попрощаюсь с отцом. Хотя бы с третьей попытки должно выйти нормально. Знаю, глупо, но я все же проверила, не превратился ли прекрасный принц днем в чудовище. Увы, и ах, ничего демонического в нем не оказалось. Даром я выдумала пропавшую тень. Обычный мужчина, презентабельно одет, даже не забыл воспользоваться одеколоном. Эх, столичными манерами Ричард разобьет не одно женское сердце. В брекене от большинства мужчин с утра пахло потом и лошадьми, а то и вовсе вчерашними возлияниями. «Речь о лорде Рурке», — продолжал интриговать Ричард. Выглядел он на редкость мрачно, что наводило на мысли об очередной сплетне. «Неужели и лорда мне в любовнике записали?» Вот так спишь себе, похмельем маешься, дракона ищешь, а у тебя уже целый гарем. Согласитесь, незамужняя девушка и неженатый мужчина в одном замке. Ах, вот оно что!» Мгновенно повеселев, легкомысленно отмахнулась от его слов. «Но не в одной же комнате. Кроме того, я никуда переезжать не собираюсь. Переночую и вернусь. Интересно же, замок. Вдобавок, лорд — человек порядочный». «Ни как жена, ни как любовница я Натаной не интересую. Тут все безопасно. Но этого Ричарду знать не следует. Пусть немного поревнует. Не всем же на меня крысится и, и дурой обзывать. Комплименты кошке приятен, а соскучившиеся по мужскому вниманию девушки вдвойне». «Вы никуда не поедете». В голосе Ричарда прорезалась сталь. Спохватившись, он тут же сменил тон, вернулся к прежней доброжелательной манере общения. «Увы». Люди не станут разбираться и припишут вам все грехи мира. Я тревожусь за вас. И вовсе не потому, что наши родители хотят нас поженить. Я не хочу, чтобы вам плевали в спину, уволили с работы. Здесь, в провинции, с особым трепетом относятся к соблюдению негласных правил морали. Помолчав, Ричард, понизив голос, добавил... Если дело в вашем бедственном финансовом положении, не беспокойтесь. Я с радостью оплачу вам номер в гостинице». «С чего вдруг такая щедрость, милорд?» — подозрительно прищурилась я. «Вы мне нравитесь», — бесхитростно ответил Олбани. «Ну вот, и как такому отказать? Он ведь от чистого сердца, бескорыстно». «А отказать надо, потому как родители однозначно расценят любое наше сближение». К тому же, для чего я устраивалась на службу, если по-прежнему живу на деньги мужчин? Не то, чтобы я придерживалась взглядов радикально настроенных дамочек, которых периодически высмеивали в газетах. Бить по рукам при попытке помочь выбраться из лужи — это одно, а зарабатывать деньги своим умом — другое. Правда, мой ум пока не оправдывал ожиданий, но я планировала это исправить. Займусь самообразованием, поступлю... Нет, к лорду Арону старшему пока рано. «Пусть доблестный ректор окончательно забудет Джейн Фэммор. Хорошо бы еще фамилию сменить, чтобы наверняка. Только как это сделать, не выходя замуж? Может, Ричард согласится на фиктивный брак? А что? Всем одни только плюсы. Родители довольны, я свободна, от Ричарда тоже все отстали. Дальше не сошлись характерами. И женись, выходи замуж за кого хочешь». «Джейн?» Оказалось, я снова уплыла в неведомые дали. Может, в писательнице податься, раз меня так манили грезы. Простите, сконфуженно пробормотала я, сообразив, как глупо выглядела со стороны. Вдобавок на нас косились. Еще бы девица с блаженной улыбкой на губах, повисшая на руке мужчины. Ничего страшного. Однако в улыбке Ричарда сквозило напряжение. Странный он какой-то сегодня. Так что насчет гостиницы? Обещаю подумать. Обтекаемо ответила я: На всякий случай категорично отказываться не стоит. Может статься, что приехавшая к Натану дамочка не пустит меня на порог. И правильно сделает. Нечего порядочным девушкам у малознакомых мужчин делать. Хочешь полюбоваться архитектурой, поезжай в город, картинами в музей. Однако поиск пансиона дело не быстрое. Как выяснилось, многие хозяева против крылатых питомцев. Но в гостиницу совсем снова не хотелось. Сразу по многим причинам. Из-за Дика, близости Ричарда, дрянной стрип не стеши. Да и денег тоже. Не стоила моя комната столько, сколько за нее просили. «О чем тут думать, соглашайтесь», — продолжал настаивать Ричард. «Не хотите брать деньги в подарок? Возьмите в долг». Только вот когда меня так усердно уговаривали, неизменно добивались противоположного результата. Отец это уже понял, пора бы понять и Ричарду. Ему явно что-то от меня нужно, к примеру свадебные колокола. Решил поманить пряником, раз папочкин кнут не сработал. И я уже открыла было рот, чтобы озвучить свои предположения, как увидела Натана. Лорд притаился за пивными бочками возле задней двери таверны и знаками подзывал к себе. При этом он выразительно косился куда-то позади Ричарда. Меня разобрало любопытство. «Не хвост же Натан там увидел?» Украдкой глянула Ричарду за спину. Ничего, даже крыса дорогу не перебегала. Но раз лорд по-прежнему туда таращится, оно там есть. И я посмотрела снова, надеясь, что Натан внезапно не помешался, и ему везде не мерещатся невесты. Может, объявился Дик? Проказник способен забраться в любую щель. И тут, кажется, я поняла. Не исключаю, что Натан видел совсем другое, а я перегрелась на солнышке. Но тень Ричарда опять куда-то исчезла. Все остальные предметы исправно ее отбрасывали, а он нет. Пора в тенек. Например, в проулок к Натану. Может, он и хам каких поискать, но зато я леди. Нельзя заставлять человека столько мучиться. Вдруг у него что-то важное. Простите, я на минутку. Высвободившись от ладони Ричарда виновато улыбнулась я. «Только на минутку, Джейн», — нахмурился он. «Вы рискуете разминуться с отцом?» «Разумеется. Не беспокойтесь, я успею». Ричард с неохотой согласился подождать меня у аптеки. Он тоже заметил Натана и явно не обрадовался моему желанию с ним полюбезничать. Я даже испугалась, когда перехватила хищный оскал, которым Ричард наградил потенциального соперника. Ну да, Натан тоже не в восторге от заезжего лорда. Активно уговаривала отца от него избавиться. После залитой солнцем улицы, проулок, в который выходила задняя дверь таверны, казался райскими кущами. Из-за постоянной тени здесь царила приятная прохлада. Привалившись спиной к кирпичной кладке, блаженно вздохнула. Целую вечность здесь простояла бы. Ну ладно, чего там от меня хотел Натан? Начал он с вопроса, на который приличная девушка не ответила бы. «Что у вас с Ричардом Молбани?» Подняла брови. «Ревнуете?» «Нисколько», — буркнул лорд и уселся на одну из бочек. Понятливо улыбнувшись, последовало его примеру. «Ладно, сделаю вид, что поверила. Настроение мое стремительно поползло вверх. Неужели за какой-то час разлуки Натан успел влюбиться в меня без памяти?» Или я изначально ему понравилась, но родословная на пять томов не давала признаться: Целых два поклонника. Хм, мы еще посмотрим, кто главная красотка Брекена. Заезжей конкурентке придется потесниться. Сердце грело то, что Натан предпочел ей меня, иначе что он здесь делал? Прятался от навязчивой поклонницы. Вам действительно нужно замуж, с легким раздражением заметил Натан. «Все мысли только о любви». «За вас?» — легкомысленно предположила я, заранее зная ответ. «Свой тоже, потому как говорить «да» Натану я не планировала. Пофлиртовать, быть может, но замуж». Лорд шумно выдохнул воздух через нос и с опаской покосился на улицу, будто действительно опасался встречи с роковой шатенкой. «Это серьезный разговор, Джейн», — наконец вновь заговорил он. «Гораздо серьезнее, чем выбор подружек невесты и составление списка гостей на свадьбу. Если не предпримите меры прямо сейчас, вы рискуете и вовсе до нее не дожить», — сделав небольшую паузу, мрачно добавил Натан. Приятная прохлада тенька на мгновение сменилась январской стужей. Передернув плечами, я из подлобья глянула на собеседника и уточнила, с чего вдруг. Если Натан вздумал шутить, то вышло у него скверно. Там есть причины. Натан барабанил пальцами по бочке, только взвинчивая напряжение. Если он сейчас же не прекратит, я его ударю. Не могу больше выносить этот противный звук. Веские причины, Джейн. Но перед тем, как я вам расскажу, обещайте не падать в обморок и хранить все в тайне. Кивнула. Обещаю. Тем более падать все равно некуда. Позади стена, я сижу на бочке. Максимум картинно взмахнув рукой, уроню голову на грудь. Подружек я здесь тоже не завела, сплетни в надежде снискать минуту славы не распускаю. У тайны Натана нет ни единого шанса стать общественным достоянием. Лорд пожевал губы и, наконец, перестал барабанить по дереву. Даже не знаю, как начать. Давайте сначала. и Если можно, покороче, меня ждет лорд Олбани. При звуке его имени Натан стал мрачнее тучи. Выходит, речь о Ричарде. Могла бы догадаться. Они хихикать, воображая, будто Натан надумал признаться в любви. «Боюсь, с самого начала не выйдет. В те годы я еще не был знаком с Ричардом Молбани. Однако вас должно насторожить то, что Виконт, его отец, долгое время держал его в заперти». «То есть?» — не поняла я. «Целых семь лет под домашним арестом. Ричард не рассказывал вам об этом?» «Нет». Я растерянно покачала головой. Ричард вообще не обсуждал со мной свое прошлое. Но я не стану обсуждать то, чему не был свидетелем. Поговорим о событиях недавнего прошлого. Лорд Аррен младший уже в курсе, но я счел своим долгом также предупредить вас. В окрестностях Брекина творятся очень нехорошие вещи. Помните моего сезонного работника, того, на кого якобы напал демон? Так вот, теперь я ему верю. «Я тоже люблю сказки, но Рональд проверил, там ничего». «При всем уважении к вашему коллеге, боюсь, это не сказка», — покачал головой Натан. «А если и сказка, то страшная, и главная роль в ней отведена вашему жениху». «Вношу поправку», — запротестовав, подняла вверх указательный палец. «Я девушка, свободная от обязательств». «Да мне все равно, свободная вы или нет, меня волнует Ричард Олбани». А меня вот не задача, он совсем не волнует. Я заметил, ухмыльнулся Натан. То-то вы прогуливаетесь с ним под ручку. Шумно засопела. Еще одна сваха. Ближе к делу, или я ухожу. Право, надоело блуждание вокруг да около. Если не придумал, что сказать, сначала придумай, а потом зови. Вы тоже не видели у него тени? Ну, замялась я. Пару раз показалось, но это какой-то оптический эффект. Может, и оптический, зато ритуал мне точно не привиделся. Лорд Арен младший обещал взглянуть. Уж его-то мнению и вы доверяете, не посчитаете умалишенным? Я и вас им не считаю. В таком случае, Джейн, будет вам страшная сказка. И не поручусь, что она началась сейчас, а не еще в начале лета. Слишком много совпадений. «Доказать я ничего не могу, но, по моим сведениям, Олбани-младший покинул столицу еще в начале июня. Спрашивается, где он столько времени пропадал?» «Не обязательно же в Брекине», — резонно возразила я. «О связях лорда, позволивших столь быстро навести подобные справки, спрашивать не стала. Если он действительно с ссыльный отпрыск аристократической семьи, легко справился бы». «Зато обязательно подли вас». Натан смутил заставив потупиться тяжелым немигающим взглядом до июня в бреке не царили тижда благодать а потом появилась я и все испортила знакомая картина Не только вы просто кто-то мог последовать за вами и словом слушайте будем оперировать фактами а потом проверим домыслы про овец, запонки и прочее выходит Эрик ему рассказал, «Сказка действительно выдалась страшной, я даже на всякий случай уточнила, не читал ли Натан перед сном новомодных авторов книг с привидениями. Увы, лорд даже не пил. Возвращался за полночь пешком от знакомого в городе, благо ночь выдалась тёплая, ясная, и увидел то, что мечтал развидеть. Вы уверены, что это Ричард Олбани?» Встревоженно обернулась. Вдруг Ричард незаметно подобрался к нам и сейчас распотрошит как ту курицу. Натан кивнул «Увы, я отчетливо видел лицо лорда Олбани, когда он выбрасывал куриную голову». Гулка сглотнула и отвернулась. Съеденная в конторе резко запросилась наружу. «Выбрасывал куда?» — сдавленно уточнила я, мужественно борясь с приступами тошноты. «Вот зачем он рассказал мне это? Если Ричард действительно преступник, следовало обратиться во внутренние войска, пусть его арестуют». Хотя, если честно, я сомневалась в правдивости рассказа Натана. Слишком много жути он нагнал. Его послушать, так Ричард Олбани, посланник темного на земле. Сдается все гораздо проще. Лорду Рурку не понравилось, что Ричард обхаживал забракованную им невесту, вот он и стремился очернить его в моих глазах. Выдумал про домашний арест, темный ритуал, тень клыкастого чудовища с огромными крыльями, которое лорд Олбани якобы напоил куриной кровью. «Понятия не имею», — почувствовав моё недоверие, ощетинился Натан. «Сами у него спросите, мне как-то не до того было». «Понимаю», — вернула ему многозначительную ухмылку. «Ночь? Кобылки? Навоз?» Кадык лорда болезненно дернулся, но он промолчал. И правильно сделал, а то пришлось бы признаваться в грехопадении с потасканной селянкой. «А спросить я спрошу». Посчитав разговор оконченным, я соскользнула с бочки. Напугали. Прямо сейчас. Заодно тень проверю. Вдруг нам обоим голову напекло. «Водички выпейте», — заботливо посоветовала напоследок. «А то вы все в бегах, то за олба не шпионите, то от гостей прячьтесь. «Каких гостей?» — не понял Натан. «Разыскивала тут вас одна... Не чита мне, можете смело жениться». И, довольная собой, летящей походкой поспешила к аптеке.